Глава 29. Жизнь продолжается. 2 февраля Hollywood Records выпустила в США альбом Back to the Light. Американский релиз включал в себя бонусный трек — ремикс Driven by You, вышедший в виде сингла 14 февраля. В тот же день The Left-Handed Marriage издали диск Crazy Chain, ограниченным тиражом только по заказу почтой. В релиз вошли треки, которые Брайан сыграл еще в 67 седьмом году для Билла Ричардса «Appointment», «She was once my friend» и «I need time». Тем временем картина Мир Уэйна продолжала получать всевозможные награды. На этот раз ее удостоили приза за лучший саундтрек, О чем Роджеру Тейлору 16 февраля объявили на ежегодной церемонии вручения премии Британской ассоциации производителей фонограмм в области поп-музыки в лондонском Alexander Палас. Между тем Брайан внес некоторые изменения в состав его гастрольной группы и теперь известный как The Brian May Band, полагая, что ряд предыдущих участников в коллектив в полной мере так и не влились. Вместо Майка Касуэлла гитаристом стал Джейми Мозес, друг Спайка Эдни. А на бэк-вокале были уроженка Нью-Йорка Кэтрин Портер и Шелли Престон, ранее выступавшие в составе знаменитой «Бакс Физ». Теперь группа была полностью готова отправиться в тур. Он стартовал 23 февраля 93 года во Фрэнк-Ирвин Сентер, город Остин, штат Техас. Группа выступала в качестве приглашенных гостей Guns N' Roses, но из-за проблем с вокалистом Экслум Роузом следующее шоу пришлось отменить или, по крайней мере, отложить на более поздний срок. Чтобы заполнить пробелы в выступлениях, промоутер Брайан организовал несколько концертов группы, на которых они выступали в роли хедлайнеров. Первый из них состоялся в Театре Рокси в Атланте, штат Джорджия. Сразу после этого они дали концерт в Канаде, в Копск-Колысеем, города Гамильтон, провинции Онтарио. На шоу в Бостон-Гарденс вместе с группой на сцену вышли Гэри Чирони и Нуна Бетанкур из Экстрим, чтобы спеть «Tie Your Mother Down». А когда отзвучали ее последние аккорды, Гэри преклонил перед Брайаном колено и изобразил знаменитый поклон из мира Уэйна, вошедший в историю под названием «Мы недостойны». 28 февраля Куин опять постигла несчастье. Умер их хороший друг и помощник менеджера Пит Браун. Через пару месяцев The Brain May Band пригласили на передачу вечернее шоу с Джейм Ленноу на студию NBC в калифорнийском городе Бербанк. Они исполнили композицию «Back to the Light», а потом уже вместе с гитаристом Слэшем из «Guns N' Roses» «Tie Your Mother Down». Лично для меня, рассказывал впоследствии Джейми Мозес, главным в шоу Джея Ленноу стал именно слэш. Когда он на репетиции прикурил сигарету, к нему в панике подбежал администратор и сообщил, что на сцене это категорически запрещено. Тот неохотно ее погасил, но во время концерта, когда только-только прозвучали первые аккорды Tie Your Mother Down, слэш, стоявший за кулисами слева от меня, вытащил сигарету, с наглую хмылкой закурил и выпрыгнул на сцену. Администратор лишь приложил колбу ладони и в отчаянии покачал головой. После концерта Слэш пригласил их принять участие в европейском туре своей группы, намеченном на лето, и музыканты, само собой разумеется, согласились. Последний их концерт в роли хедлайнеров состоялся в Лос-Анджелесском палас Театр, в этом же городе, на студии Ралли, Группа под руководством режиссера Эрика Циммермана сняла клип на свой будущий сингл «Resurrection», в котором имелось не только пламя, но даже извержение вулкана. Кроме того, Брайан нашел время записать с рок-группы из Сиэтла Garden трек «New Damage», в 1994 году вошедший в альбом «Alternative Energy», все средства от которого в рамках благотворительности были перечислены экологической организацией Greenpeace. Проект был реализован на оборудовании, работавшем от солнечной энергии. В нем приняли участие целый ряд звездных групп, таких как REM, U2, James и UB40. 19 апреля и май опять же в благотворительных целях выпустила в Великобритании долгоиграющий диск Five Live, включив в него Queen, Джорджа Майкла и Лайзу Стэнсфилд. Туда вошли пять треков: Somebody to Love с концерта в память Фредди Меркьюри. Papa Was a Rolling Stone, Killer, These Are the Days of Our Lives и Calling You. 25 апреля он возглавил британские чарты, а все сборы от реализации были перечислены в фонд Mercury Phoenix. 20 числа Hollywood Records выпустила диск в США, однако в Японии он вышел в укороченном варианте, хотя в виде бонуса включал в себя трек «Dear Friends», записанный в 1974 году и впервые появившийся в составе альбома «Sheer Heart Attack». Между тем, в феврале Роджер на своей домашней студии в Косфорд-Милл при содействии бывшего участника «The Cross» Джоша Макрея, теперь на постоянной основе сотрудничавшего с ним в качестве продюсера-инженера, приступил к работе над сольным материалом. А в апреле вылетел в Лос-Анджелес на студию «One on One». для реализации совместного проекта с японским композитором и продюсером Йошики, который получил известность как фронтмен, барабанщик, пианист и автор песен прославленной японской группы x g -Pen. Вместе они планировали записать для этого коллектива два трека «Foreign Sand» и «Final Destination». В конце февраля Квин решили продать студию «Маунтин», ее купил продюсер-инженер Дэвид Ричардс, до этого активно сотрудничавший с группой. Многие инструменты и часть студийного оборудования приобрел Роджер. У британского фан-клуба queen дела по-прежнему шли замечательно, о чем свидетельствовало рекордное количество участников, съехавшихся на ежегодный слет в деревню Айнсдейл, неподалеку от Саутпорта в графстве Мерсисайд. На этот раз впервые за все время Мэри Остин прислала им видеообращение из зимнего сада «Гарден Лодж». Вы сами знаете, сколь невероятной остается ваша преданность Фредди. За страшной стигмой, ассоциирующейся со спидом, вы увидели главное. Не отвернулись, а разглядели за болезнью человека и любили его, несмотря ни на что. Своей верностью Фредди вы ободряете других, тоже пораженных этим недугом. Он, конечно же, очень бы этим гордился. Вы знаете, как Фредди к вам относился. Он сам об этом не раз говорил со всей искренностью. Продолжайте в том же духе. Ему это сейчас нужно так же, как раньше. Что же касается лично меня, то я хотел бы поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали мне в последние полтора года. Без нее мой путь стал бы стезей невероятного одиночества. Спасибо вам. В начале мая... Продюсеры нового телесериала «Фрэнк Стапс», в котором Тимоти Спол играл главную роль менеджера и промоутера, предложили Брайану поработать над музыкой для него. В итоге он записал несколько коротких треков, тематически связанных с главным героем и объединенных под названием "Hard Business". Впоследствии сборник вышел в виде сингла «Бизнес» и стал частью следующего сольного альбома Брайана. 22 мая стартовал европейский тур The Brian May Band, которая в качестве приглашенных музыкантов выступила на концерте Guns N' Roses в Хая-Корн Парк в израильском Тель-Авиве. Хотя в целом на этих гастролях они выступали на разогреве именно у этой группы, 30 мая в Ганновере и 31-го в Нюрнберге хедлайнером был Элтон Джон. Их собственный первый концерт в роли хедлайнеров состоялся 4 июня в Эдинбургском Playhouse Theater. 7 июня Брайан выпустил четвертый сольный сингл Resurrection из альбома Back to the Light. В виде бонуса к нему прилагался трек Too Much Love Will Kill You, записанный в апреле на концерте в Лос-Анджелесе и занявший в чартах 32-ю позицию. В тот же день состоялся специальный релиз золотого компакт-диска «Back to the Light», выпущенного ограниченным тиражом в 10 тысяч экземпляров в память о гастрольном туре группы по Великобритании. 15 июня, в тот самый день, когда The Brian May Band играла в Брикстонской академии, Лондонс Capital Radio устроила День Мэя, полностью посвященный ему. По словам Джейми Мозеса, в тот вечер на концерте в Брикстонской академии в самом начале композиции «Hammerton Fall» на разгоряченную толпу посыпалась сотня надувных бананов. Тогда до нас дошло, что технарям так и не удалось отыскать надувные молотки, которые по нашему замыслу должны были нежно опускаться на головы зрителей. На выступлении велась видеозапись, чтобы потом показать ее по телевидению, а по окончании последнего концерта в Windsor Hall Борнмута группа отправилась в Роттердам продолжить гастроли на континенте. Первое шоу состоялось 21 июня в Ahoy Sport Palace. Между тем бельгийские танцевальные продюсеры No More Brothers выпустили ремикс композиции Living on My Own. К нему прилагалось видео, подготовленное двойняшками Торпедо. Став десятым синглом Фредди в Великобритании, он вошел в чарты под пятым номером, а 8 августа возглавил рейтинг. Таким образом, сольный релиз участника Квин впервые за всю историю вышел в лидеры. 29 июня The Cross вышли на сцену под занавес фестиваля в Хемширском городе Госпор. На разогреве у них выступали The Reno Man. К сожалению, этот концерт стал для The Cross последним, хотя отдельные участники потом то и дело появлялись на всевозможных вечеринках и тусовках фан-клуба, порой даже чуть ли не в полном составе. В конце августа Роджер опять заперся в своей студии в косфорд мил и возобновил работу над сольным проектом. 12 сентября Брайан с группой The Brian May Band дали первый концерт в Швейцарии на открытой концертной площадке Music Fest Wochen, расположенной в городе Винтертур на Штайнберг-Гассе. В числе прочих в нем также приняли участие Форенер, Хейзел Конор и Тексас. Тем временем Джон Дикон ненадолго возобновил активную деятельность, вместе с Роджером выступив на концерте на руинах замка Каудрей в западном Сассексе. Брайан в это время гастролировал со своей сольной программой. Мероприятие организовали с целью сбора средств для больницы короля Эдуарда VII в Мидхерсте. На него пришли около тысячи зрителей, все в самых элегантных вечерних нарядах. В шоу также приняли участие Эрик Клэптон, Дженезис и Пинк Флойд. Вместе с Роджером и Джоном на сцену вышли Джейсон Фалун, гитара, Джош Макрей, барабаны, Эдриан Милн, клавишные. Роджер спел «A Kind of Magic», «I Want to Break Free», «We Will Rock You», Radio и «These Are the Days of Our Lives». А когда прозвучали первые аккорды «Another One Bites the Dust», к ним присоединился Пол Янг из «Mike and the Mechanics». Потом Роджер сел за барабаны вместе с «Genesis» и сполнил «Turn It On Again», «Hold On My Heart», «I Can Dance» и «Invisible Touch». 25 сентября Брайан принял участие во французском телешоу «Та-ра-та-та», -та -та», исполнив с местной рок-группой Пауау композицией композиции «Driven by You» и «We Will Rock You». В конце сентября, когда он еще не вернулся с гастролей, Роджер с Джоном отправились на студию «Метрополис» на западе Лондона, дабы разобрать для дальнейшей работы записи, сделанные с Фредди на студии Mountain в начале 91 -го года. Осенью 93-го года в письме журналу фан-клуба Роджер от их с Джоном имени писал «За две недели мы в основном собрали материал и немного над ним поработали. Он отличается поистине волшебным звучанием, и работа движется полным ходом. В большинстве своем он станет замечательной эпитафией как самому Фредди, так и тем усилием, которые он вместе с нами прилагал на закате своей удивительной жизни». По нашим ощущениям, сейчас пришло время закрыть несколько старых глав и смириться с тем, что нам надо жить и творить дальше. Тем временем Guild Guitars, ранее выпускавшая только красные копии Red Special, на фоне популярности и повышенного спроса решила запустить в производство и зеленые в количестве не более двух тысяч штук. При этом компания проинформировала коллекционеров и фанатов, что в новом дизайне будет точнее воспроизведено оригинальное тремоло и установлены сделанные на заказ звукосниматели Seymour. Стоит ли говорить, что инструмент, выпущенный столь незначительной партией, раскупили довольно быстро? Следующим пунктом назначения для The Brian May Band стал канадский «Монреаль», куда они отправились 1 октября готовиться к гастролям по Северной Америке. Первое выступление состоялось через три дня в монреальском Метрополис, а 12 октября Брайана пригласили запечатлеть в бетоне отпечатки рук на Аллее славы Королевского дуба в Детройте. В тот же вечер они выступили в городском театре Роял оук После концерта группа в полном составе отправилась в боулинг. Для гитаристов занятие самое что ни на есть опасное, потому как перелом пальца вполне может положить конец всей карьере. Однако вечер обошелся без происшествий. Бесспорным победителем стал Джейми Мозес, в то время как Спайк Эдни заработал прозвище Мазила. Когда группа приехала в Техас, губернатор Эн Ричардс объявила по всему штату в честь Куин «День Keep Yourself Alive». Фанаты тем временем съехались на двухдневный слёт «Keep Yourself Alive» в Далласе. В Штатах Брайана пригласили на церемонию награждения Американского общества композиторов, писателей и издателей ASCAP и вручили присуждённый Фредди и Куин приз за Bohemian Rhapsody. Она стала самой часто проигрываемой композицией в США в 93 году. А в конце октября Брайан приступил к работе над релизом концертного альбома, записанного ранее в Брикстонской академии. Мальчишкой Фредди собирал марки, и стараниями отца его коллекция осталась в целости и сохранности. 17 декабря ее выставили на продажу на лондонском аукционе Сотбис и продали за 3200 фунтов стерлингов, вдвое дороже, чем ожидалось. Все средства были переданы в фонд Mercury Phoenix. Покупателем стала Королевская почта, выставившая ее в своем лондонском музее, а потом включив в его передвижную экспозицию. 18 декабря The Brian May Band дала в Павильяо де Спортиво да Боа Виста в португальском городе Порту последний в рамках тура концерт. Во время исполнения Hammer to Fall вся гастрольная команда и технари подражали Брайану, играя на воображаемых гитарах, а бэк-вокалистки Кэтрин и Шелли швыряли через его голову конфетти, после чего спели Merry Christmas, An Abyss, 39 и White Christmas.